498. Гуру. Распущенность психической энергии проявляется по многим каналам. Все виды распущенности пресекаются сурово и беспощадно. Каждое излишне сказанное слово или ненужное движение или действие несет на себе печать распущенности. Контроль над собой может быть очень многосторонним. Ведь те же нервные движения представляют собою не что иное, как льющуюся бесцельно, неиздержанную огненную силу. Она требует сурового обуздания, и иначе ее невозможно накоплять. Обессиливают и ненужные мысли. Контроль распространяется на всю триаду, на мысли, на чувства, на действия. Овладение огни процесс сложный и трудный. Овладение собой будет необходимой ступенью к нему. Себя победивший, то есть обуздавший в себе и подчинивший себе растущую огненную мощь, становится победителем, про которого сказано «Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить».